Глава 11. 1. Конфуций сказал, Хотя прежние люди в церемониях и музыке были дикарями, а последующие людьми образованными, если бы дело коснулось употребления их, то я бы последовал бы за первыми. Потому что у них искусственность... Или внешний лоск и природа находились в полном соответствии, а у последующих поколений искусственность получила перевес над природой. Второе. Конфуций сказал, «Все, сопровождавшие меня в Чень и Цай, не достигли моих ворот». Не достигли моих ворот, то есть их нет при нем. Третье. Между ними добродетелями отличались Янь Юань, Минь Цзэй Тянь, Жань Боню и Джун Гун, красноречием Цзай Во Цзи Гун, в правительственных делах Жань Ю и дзилу и ученостью Цзэй Ю и дзися В этом параграфе Конфуций вспоминает тех из своих учеников, которые разделяли с ним все труды и лишения во время путешествия в Чу, но которых теперь не было при нем. Четвертое. Конфуций сказал, «Хуэй не помощник мне. Во всех моих речах он находил удовольствие». Он молча, Замечал и душою постигал без всякого сомнения и вопросов. Пятое. Конфуций сказал «Как почтителен Мин дянь Все посторонние люди не разнятся в своих отзывах о нем с отзывами его родителей и братьев. Почтительность его к родителям – Особенно выразилось в следующем случае. Отец его женился на второй жене, от которой имел двух сыновей. Мачеха ненавидела его и одевала в рубище. Заметив это, отец хотел выгнать ее, но на это минь дянь доложил ему, «При матери один я терплю голод, а без нее останутся три сироты». Отец остался доволен этими речами и оставил мать, которая потом совершенно переменилась по отношению к Миндзиинтяню и Дяню и сделалась для него любящей матерью. Шестое Наанджун три раза в день повторял стихотворение Шидзина о белом скипетре, поэтому Конфуции выдал за него дочь своего старшего брата. В Шидзине сказано, Пятнышко на белом скипетре еще можно зашлифовать, но ошибку в слове нельзя поправить. Седьмое. «Джи-кан-дзы», спросил у Конфуция, «кто из ваших учеников отличается любовью к учению?» Тот отвечал, «Был Ян Хуэй, любил учиться. Несчастье, он был недолголечен умер, а теперь уже нет таких. Восьмое. Когда янь Юань умер, то Янь Лу, отец его, просил у Конфуции телегу, чтобы на вырученную из-за нее сумму сделать саркофаг. Конфуций сказал, «Каждый почитает своего сына, вне зависимости от того, способен он или нет». Когда Ли умер, то у него был гроб, но не было саркофага. Не пешком же мне ходить ради саркофага, так как я состою в списках вельмо, что не могу ходить пешком. Говорят, что вельможам жаловались экипажи, которые они не могли продавать. Девятое. Когда Ян Юань умер, то Конфуций сказал «Ах, небо погубило меня! Небо погубило меня!» Такое восклицание глубокой горести вырвалось у Конфуция потому, что из числа своих учеников он считал только Янь-Юаня, способным распространять свое учение. Десятое Когда Янь-Юань умер, то Конфуций горько плакал. Сопутствующие ему сказали, «Философ, ты предаешься чрезмерной скорби!» Он отвечал, «Чрезмерной скорби? О ком же мне еще глубоко скорбеть, как не об этом человеке?» 11. Когда Янь-Юань умер, Ученики хотели устроить ему богатые похороны. Конфуций сказал «нельзя», но ученики все-таки пышно похоронили янь юань Конфуций сказал на это «Хуэй смотрел на меня, как на отца, но я не могу смотреть на него, как на сына. Не я, а вы виноваты в этом». Потому что устроили ему несоответствующие похороны, и таким образом лишили его спокойствия в земле. 12 Цзэлу спросил о служении Духом умерших. Конфуция отвечал, «Мы не умеем служить людям. Как же можно служить Духом? Цзэлу сказал, «Осмелюсь спросить о смерти». Конфуция ответил, «Мы не знаем жизни. Как же мы можем знать смерть?» По мнению китайских толкователей, для мира загробного и мира живых, для начала и конца, собственно, нет двух законов, а только при изучении их должна быть последовательность, порядок. В природе мы видим только скопление и рассеяние, расширение или сокращение начал инь и ян. В первом случае мы имеем жизнь, а во втором смерть. 13. Мейн -цзы, когда стоял подле Конфуция, имел скромный вид. Цзэлу — воинственный. Жань Ю и дзигун имели вид бесхитростный. Философ был доволен, сказав, что касается Ю, то он не умрет естественной смерти. Впоследствии Цзэлу был убит во время мятежа в Вэй. 14. Лусцы хотели перестроить длинную кладовую. Минь сказал, оставить бы по-старому. Как вы думаете, зачем перестраивать? Конфуций сказал, этот человек не говорит попусту, но если скажет что-нибудь, то непременно попадет в самую точку. 15 Конфуций сказал «Ю, Дзилу, не в моей школе научился играть на гуслях». Ученики Конфуция не уважали Цзэлу. Философ сказал «Ю, вошел в зал, но не вступил во внутренние покои, то есть не постиг всей сути мудрости». Игра Дзилу отличалась грубостью и воинственностью. 16. Цзыгун спросил Конфуция, кто достойнее — Ши, Цзыджан, или Шан? Конфуция ответил, «Ши переходит за середину, а Шан не доходит до нее». В таком случае продолжал Дзэйгун, «Ши лучше Шана». Конфуция сказал, «Переходить» должную границу, тоже что не доходить до нее. Дзейджан отличался высоким талантом и широтою мысли, но любил легко относиться к трудностям. У Васильева любил заниматься неисполнимым и поэтому переходил за средину. Тогда к Цзэйся, хотя отличался непоколебимой верой в учение Конфуция и заботливостью в соблюдении его, но был человек узкий и потому не доходил до середины. 17. Некто сказал, фамилия Цзи богачи Джоу Гуна, и все это благодаря Цю Жанью который собирал для нее доходы и увеличивал ее богатство. «Он не мой ученик», — сказал Конфуций. «Детки, бейте в барабан и нападайте на него. Он заслуживает этого». Восемнадцатое. Конфуций сказал, «Чай — он глуп, шен — туп, ши — лицемерен, а ю — неотесанный чай ученик конфуция по фамилии гао прозванию дзигао вейский уроженец о нем рассказывает что он не наступал на тень не убивал оживших насекомых не ломал распускавшихся растений находясь в трауре по родителям три года плакал горючими слезами Никогда не улыбался, не ходил по тропинкам и не пролезал через канавы. Шень был человек безыскуственный, простой и чистосердечный, но тупо умный. Между учениками Конфуция не было недостатка в людях умных и красноречивых, но честь распространения его учения принадлежала не умницам, а таким бесхитростным и чистосердечным людям, как Дзен Цзы. Такие люди, хотя и медленнее понимали, но зато усваивали лучше и прочнее. Указывая на эти недостатки своих учеников, Конфуций хотел, чтобы они сами сознали их и приняли меры к исправлению этих уклонений от неизменной средины. Девятнадцатое. Конфуций сказал «Хуэй, Янь-Юань». Почти близок к пути истине И по своему бескорыстию часто терпит нужду. Ций цигун, не мирится с судьбою, Приумножает свое имущество, И расчеты его часто бывают верны. Согласно нашей Ци, Ци, просто был барышник, Который покупал товар по дешевой цене жу прибавляет в оправдание его, что он страдал этим пороком в молодости, а потом оставил. 20 цзэй спросил о характеристике доброго человека. Конфуция отвечал, он не идет по стопам древних мудрецов и потому не войдет в храмину мудрости. Добрый. Этот человек прекрасный от природы, но не ученый. Его желания направлены к гуманизму. Он не делает зла и действует по собственной воле, а не по установившимся образцам. Но так как он не учился, то и не может войти в храм конфуцианской мудрости. Двадцать первое. Конфуций сказал... Признавать ли за благородного человека или же за притворщика того, чьи рассуждения вполне искренни? Смысл тот, что нельзя судить о человеке по словам и по наружности. Двадцать второе. Цзылу спросил. «Когда услышу о долге, следует ли мне немедленно исполнять его?» — Как можно, — сказал Конфуци, — когда у тебя живы отец и старший брат? — А мне следует? — спросил Жан Ю. — Тебе следует, — отвечал Конфуци. Тогда Гун Си Хуа сказал, — Когда тебя спросил Ю, так ты отвечал ему, у тебя есть отец и старший брат. — Отсюда ты отвечал, что следует. Я в недоумении. Я осмеливаюсь спросить у тебя разъяснений. Конфуций отвечал, — Тю, труслив, и потому я побуждаю его идти вперед, а Ю стремителен, потому я осаждаю его назад. 23. Когда Конфуцию угрожала опасность в местности Куан, и янь Юань отстал, То он потом сказал последнему «Я считал тебя умершим». На это последовал ответ «Когда учитель жив, как я смею умереть?» Этим ответом Хуэй хотел сказать, что жизнь свою он считает принадлежностью ему, Конфуцию. Узнав, что учитель избежал опасности, он не считал себя вправе рисковать жизнью хотя для спасения его охотно пожертвовал бы ею. Двадцать четвертое. Дзи Жань спросил у Конфуция, могут ли Джун Ю и Жань Ю называться сановниками. Конфуция сказал, я думал, что вы спросите о чем-нибудь необыкновенном, а вы спрашиваете о Ю и Цю. Сановником называется тот, кто служит своему государю, истинную, и удаляется, если находит невозможным так служить ему. Ныне ю и тю можно назвать сановниками для счета. На вопрос, будут ли они повиноваться ему, Конфуций ответил, если дело коснется отца убийства или царя убийства, то и они не исполнят этого. По объяснению одного из толкователей, служить государю истиною это значит в исполнении своего долга держаться прямого пути, а не потворствовать его личным желаниям и страстям, чтобы снискать его расположение. Дзи Цзи Жан, сын Дзи Сунь И Жу, который выгнал своего государя Джао -гуна. Усвоив в себе образ деятельности своего отца, он уж давно питал мятежные замыслы и, сделавшись лузским князем, вероятно, хотел сделать Жанью и Цзылу своими министрами. Сказав, что эти два ученика, его, конечно, не примут участие в цареубийстве и отцеубийстве, Конфуций хотел этим изобличить заезжание в его мятежных замыслах. 25-е. Цилу хотел послать Цзы Гао начальникам в город Ми. На это Конфуций сказал, это значит погубить чужого сына. дзилу сказал: Там есть народ, которым надо управлять. Есть и духи и земли, и хлебов, которым надо приносить жертву. Какая необходимость в чтении книг, чтобы научиться этому? Конфуции сказал на это Вот. Почему я ненавижу Краснобаев?» Следует отметить, что Цзэлу в то время достиг изрядных высот, служа аристократической патронимии Ци, и поэтому обладал полномочиями назначать управляющих уездами. Двадцать шестое. Цзэлу, Цзэньси, Жанью и Гунси Хуа – Сидели подле Конфуция, который сказал им, «Не стесняйтесь говорить, потому что я несколько старше вас». «Вы постоянно говорите, что вас не знают. А что бы вы сделали, если бы вас знали?» этот зелу легкомысленно отвечал, «Если бы я управлял владением в тысячу колесниц, окруженным большим государством, Испытавшим нашествие неприятеля, а вследствие этого удручаемым голодом, то по прошествии трех лет мог бы внушить ему мужество и направить к сознанию долг. Конфуций усмехнулся. Ну, а ты как, Цю? Цю отвечал, если бы я управлял маленьким владением в шестьдесят семьдесят ли, а то и в пятьдесят семьдесят ли то в течение трех лет я мог бы довести народ до довольства. Что же касается церемонии музыки, то для этого пришлось бы подождать достойного человека. Ну, а ты чий? Что? Последний отвечал. Я не скажу, чтобы я мог это, но я желал бы поучиться. И при жертвоприношениях в храме предков, при представлениях удельных князей и их сановников Желал бы в черном парадном платье и парадной шапке исполнять обязанности младшего церемонимейстра. — Ну, а ты, Дянь, дзен -си, что скажешь? Когда замерли звуки и гусли, на которых играл дзэнси он отложил их и, поднявшись, отвечал, «Мой выбор отличается от выбора трех господ», — Конфуций сказал, — Что за беда, ведь каждый высказывает свои желания. Тогда дянь сказал. Под конец весны, когда весеннее платье, все готово, я желал бы с пятью-шестью молодыми людьми да шестью семью юнцами купаться в реке И, наслаждаться затем, прохладуя на холме Уюй, и с песнями возвращаться домой. Конфуций с глубоким вздохом сказал «Я одобряю дяня Когда трое учеников удалились, Цзэн Си, оставший подле Конфуции, спросил «Что вы думаете о речах трех учеников?» Конфуций сказал «Каждый из них выразил только свое желание». «Почему вы улыбнулись, когда говорил Ю?» — продолжал Цзэн Си хочет управлять государством посредством церемоний. А между тем речь его не дышали уступчивостью. Вот почему я улыбнулся, — ответил Конфуций. Дянь спросил, а разве Цю говорил не о государстве? Откуда же это видно, что пространство в пятьдесят, шестьдесят или семьдесят линий государства? А разве Чи говорил не о государстве? Храм, предков и собрание князей разве не касаются князей? Если бы Чи был младшим церемонимейстером, то кто же мог бы быть старшим? Достойный человек – муж, украшенный совершенствами.